Глава 22. Тая. Что с ней? спросила я, подбегая вслед за Андреем к Агнессевиной. Старушка лежала на дорожке, раскинув руки в разные стороны, глаза закрыты, голова запрокинута. От вида бледных губ по спине побежал холодок. Я не привыкла видеть её такой, всегда шумная, жизнерадостная, живая. Что с ней? я повторила вопрос, наблюдая за суетливыми действиями дворецкого. «Агнесса венировна вышла вас встретить, а потом ей стало плохо», пояснил Константин. Я невольно прикрыла ладонями губы. Неужели наша с Андреем ссора так расстроила старушку? Но она же не могла нас слышать. Или могла? «Всё потом», — оборвал нас Троицкий. «Вызывайте скорую», — склонился и хотел поднять Агнессу Венеровну на руки. «Не трогайте», — скомандовал отец Анатолий. «Скорая уже едет». «Врач сейчас со мной на связи. Он запретил переносить Агнесу». Слова батюшки пришлись Андрею не по душе, но перечить он не стал. Быстро снял пальто и бережно накрыл старушку. «Держи», — протянула я свою куртку. «Под голову!» Бывший поблагодарил меня кивком, присел и взял Агнесу Венеровну за руку. «И что там говорит ваш врач?» — поинтересовался он у отца Анатолия пока тот расхаживал по нижней ступени и беспрерывно угукал в телефонную трубку. «Что нам делать?» Батюшка вскинул руку, призывая промолчать, пересказывая кому-то происходящее, чем разозлил Троицкого еще сильней. «Да не мельтеши!» — рыкнул он на Константина, бестолково носившегося вокруг старушки. «Впервые я видела его таким потерянным и несобранным». «Она умрет!» — бормотал тот. «Она умрет! Что будет со мной?» «Абаскервиль, как вы смогли меня покинуть так рано, моя добрая хозяйка?» Дворецкий театрально протянул руки. От этих слов мне стало окончательно не по себе, и я пошатнулась. «Да замолчи!» — рыкнул Троицкий. «Дмитрий Александрович говорит, что нужно посчитать пульс», — сказал отец Анатолий, продолжая слушать указания врача. «Частый», — ответил бывший, нащупав венку около кисти. «Это не цифра» фыркнул батюшка, собирая подол рясы и подходя к нам. Ну, Дмитрий Александрович ждёт. Моя добрая хозяйка, Константин вклинился в разговор. Моя чудесная соперница в пьяные шахматы. Вы всегда мне проигрывали. Заткнитесь все, крикнул Троицкий. Константин, прекрати говорить о моей бабушке в прошедшем времени. Тихо, я считаю. Губы Троицкого шевелились. 1, 2, «Как быстро!» Он отвлекся на звук сирены скорой. «Константин, встреть!» Дворецкий бросился к распахнутым воротам. А я продолжала смотреть через плечо бывшего на безжизненное лицо старушки и ругала себя. «Почему мы сразу не заметили, что Агнеса венировна ждет нас? Почему?» К громкому звуку сирен прибавился шорох шин по мелкому камню. Скорая въехала на территорию, и дальше события происходили с сумасшедшей скоростью. Из автомобиля выскочили двое мужчин в голубой форме. Они отогнали от старушки Троицкого, вручив ему пальто и куртку. Тут же появились носилки, кислородная маска на лице Агнес Ивенеровны. Раз, два, подняли, скомандовал один из врачей. А вы куда? поинтересовался он у Андрея, закрывая собой проход в фургон. Нельзя. Если хотите, можете следовать за нами, добавил сухо. Поехали, у нас мало времени хлопнул дверью. Автомобиль с алыми полосами лихо развернулся и вновь оглашая сиреной поселок, понесся по длинной улице. "Константин, обзвони всех и предупреди", обронил Троицкий, забрасывая пальто вместе с моей курткой на заднее сиденье внедорожника. "Я в больницу. Я с тобой", произнесла я, не смея забираясь на пассажирское сиденье. "Можно?" уточнила, когда уже была внутри салона. Бывший коротко кивнул. «Пристегнись», — произнёс он не своим голосом. Андрей быстро нагнал скорую и держался сразу за ней, игнорируя предупреждающие знаки светофора. «С ней же будет всё хорошо?» — спросила я, единожды нарушив тишину в салоне. «Уверен», — ответил бывший без прежней издёвки в голосе. «Можешь не сомневаться, бабушка переживёт всех нас». И дальше всё, как в каком-то страшном фильме. Я словно наблюдала со стороны. Пришла в себя, лишь сидя в приемном покое, прижимаясь плечом и бедром к Троицкому, и трясясь то ли от волнения, то ли от холода. «Мне не нужно было приезжать на праздник», заговорила я тихо, не отводя взгляда от дверей, куда отвезли Агнесу Винировну. Андрей не шевелился, сидел, упершись затылком в стену. «Если бы я не приехала, мы с тобой не стали бы выяснять отношения, не ругались бы за столом. И сегодня...» Твоя бабушка не увидела бы нас, и всё было бы хорошо. Я выстроила свою нехитрую логическую цепочку, сглатывая слёзы. «Это всё из-за меня», — сделала я вывод, боясь шелохнуться. Казалось, Троицкий сейчас взорвётся, так он был напряжён. Я словно прикасалась к камню, тёплому камню. «Не говори глупостей», — тихо отреагировал бывший. «Бабушке восемьдесят, она курит и пьёт алкоголь наравне с молодыми». «Подобное должно было случиться рано или поздно. И если ты и виновата, то не больше моего», — хмыкнул он, чуть повернув ко мне голову. «Мне тоже следовало промолчать», — сказал и вернулся взглядом куда-то в угол. Но я все равно чувствовала себя виновной в произошедшем. Еще когда Агнеса Винировна пригласила меня в кафе и уговаривала приехать к ней на юбилей, вся затея казалась глупой и никому не нужной. И так оно и оказалось. «Андрей! Андрей!» Женский голос ворвался в мои мысли. «Но как же так, Андрей? Что произошло?» Свекромонстр, стуча каблуками, неслась по широкому белому коридору. «Почему я узнаю новости от Дворецкого?» «Это имеет значение», — сухо поинтересовался Троицкий, когда женщина подошла ближе. «Где отец?» «Он паркуется», — Виолетта Валерьевна небрежно махнула рукой. Сморщило красивое ухоженное лицо и заметило меня. «А что тут делает это?» Спросила она, презрительно скривив губы. Я, подавившись воздухом и готовым сорваться с губ ответом, я резко обернулась в противоположную сторону коридора, услышав своё имя. «Таисия, наконец-то ты приехала! Ты привезла мой паспорт!» К своему стыду я забыла не только про документы для Анисия, но и про самого Анисия.